Фанаты других ваших групп интересуются, разрешат ли и их кумирам тоже отношения, сообщает следующую новость Кихо. «Что мемберы?» – спрашивает Сан -Хён. «Либо отмалчиваются, либо шутят», – отвечает Кихо. «Ну, раз ко мне с вопросами никто из их менеджеров не обращался, значит, всё нормально, пусть шутят дальше», – резюмирует Сан Ещё появилась версия о том, что раз короне разрешили отношения, что группу скоро расформируют. Нитизены уверены, что агентства всегда так поступают перед роспуском выкладывает следующую новость Кихо. «Пока срок их контракта с агентством не истечёт, никто никого никуда не распустит», жёстко произносит Санхён и приказывает. «Так и отвечайте на эти вопросы». «Так, я понял, что у тебя пошла дальше мелочёвка. Что происходит в официальных СМИ? Правительство собирается как-то награждать Юнми за суннын,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 С неудовольствием в голосе произносит Сан Хион, откидываясь на спинку кресла. Уши помечтать нельзя. Чего они там хотят?» Предлагают провести выступление с участием Юн Ми в части Джо финансовую поддержку в проведении этого выступления, и госпожа Хюбин хочет переговорить с вами о рекламных контрактах для вашего агентства. Её секретарь просила согласовать время звонка. Сеть отелей Golden Palace решила увеличить бюджетную рекламу, и им нужны для неё лица. «Ага!» Уже совсем иным тоном произносит Сэн выпрямляясь в кресле и заинтересованно подаваясь вперёд. «Это другое дело. Правильный подход. Сразу видно людей, желающих получить реальную отдачу от своих вложенных средств. Хорошо, я сейчас определюсь со временем, когда я смогу переговорить с госпожой Хю Бин. «Может, стоит пересмотреть размер штрафа Юнми делает предложение Кихо. «Иначе я предполагаю...»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 «Совершенно согласен с вами, солнце Ним», – кивая соглашается с президентом Кихо. «Такое поведение недопустимо. Стоит намекнуть Юн Ми, что вы готовы пойти ей навстречу». «Пожалуй», – наклоняет голову Сэн Хён. «Только сделай это так, чтобы у неё не возникло впечатления, что я сегодня сказал, а на завтра передумал. Пусть просит». «Я понял, господин президент», – отзывается Кихо. «И ещё я хочу переговорить с Юне», – говорит Сэн Хён. Посмотри, где у меня есть свободное время, и назначь её на него. Будет сделано, господин президент, кивает Кихо, записывая в блокнот новое поручение.